Te застройства to stoi, romanem nie da won, tyrma panastoja, ciała, to stoi, romanem я сань, Не думал, не гадал, что он меня угробит И меня мочою непрестанно рвёт Телефонный аппарат с надписью «Санье». И меня мочою непрестанно рвёт Телефонный аппарат с надписью сань,